Я был теперь, подобно вечному жиду, обречен на вечные странствия в сопровождении эскорта казаков, подобных тем, что так напугали его в детстве. Постоянная борьба аборигенов в попытках остановить проникновение русских в междоусобные войны и долгий перечень обоюдных жестокостей, грабежи, умыкания, изнасилования, отрезанные руки, уши, головы, Чего стоит жизнь человеческой среди этой дикой природы непроходимых лесов, крутых вершин? В лучшем случае горсти монет. По дороге на Червленскую эскорт Александра был обстрелян небольшим отрядом чеченцев. Казаки бросаются в атаку. Все чеченцы бегут за исключением одного, а человека который дал клятву искать любой опасности и никогда перед ней не отступать а брек предлагает казакам единоборство и как всегда неистребимое любопытство александра заставляет его посулить 20 рублей хорошую лошадь можно было купить за 30. тому кто согласится на поединок один казак пускает в лошадь уголоп, Обмен выстрелами, никакого результата. вход ход идет холодное оружие. Абрек потрясает головой казака и снова бросает вызов на поединок. Александр увеличивает награду на достаимости целой лошади. Другой казак, куривший трубку, затягивается последний раз и бросается к Абреку. Ружья на плечо, но лишь легкий дымок, вроде как запал, загорелся. Абрек приближается, стреляет, казак совершает маневры на лошади, снова вскидывает ружье, а брек падает. Казак отрезает ему голову. Его товарищи раздевают труп. У победителя спрашивают, как он сумел выстрелить два раза из одноствольного ружья. Первый дымок он, оказывается, выпустил изо рта. Это не очень честно, И Александр отнесся к этому скорее неодобрительно. «Вот тебе тридцать рублей, — говорю, хотя мне представляется, что ты сплутовал». Зайцами и куропатком Александр всегда предпочитал крупную дичь, вроде кабана, косули или волка. И никогда прежде не приходилось ему охотиться на человека — что, должно быть, горячит кровь. Случай представился ему в небольшом селении под названием Кософьюрт. Там стоял полк, насчитывающий несколько сильных личностей, поклявшихся всякую ночь добывать по крайней мере одну чеченскую голову, ибо что не чеченец, то бунтовщик, вор, насильник и похититель. Отрезать чеченцу голову – категорический императив – но только нужно помнить о правиле человек за человека. Александр отлично это понимает, и с этого момента мне в голову запала неотвязная мысль в ближайшие же ночи отправиться с охотниками. Следующий день прошел в дружеской пирушке в обществе танцовщицы лезгинки, а ночью сели на конеки. Далеко удаляться от города не было нужды. Засаду устроили у реки, и Александр оказался рядом с офицером по фамилии Боженюк. Время течет неспешно, в горах кричат шакалы, проходит небольшой отряд татар, в принципе, замиренных, и русские их не трогают. В своем рассказе Александр дает понять, что его мучили угрызения совести – Холодной темной ночью мы лежали на берегу незнакомой реки, на враждебной земле с карабином в руках и с кинжалом под боком. Не совсем так, как мне двадцать раз случалось лежать в засаде на дикого зверя, но в ожидании быть убитым или убить таких же людей, как мы, созданных по образу Божьему, как и мы. И в это предприятие мы вверглись со смехом, как будто бы нам ничего не стоило пролить ни собственную, ни чужую кровь. Полне хороший человек, но на самом деле, как всякий охотник или всякий солдат в подобной ситуации,